Аркадий Арканов Путин смотрел мне в глаза Арканов-старший, отец тележурналиста Вася Арканова, в свои 75 чувствовал себя получше, чем многие молодые читатели. Из крепких напитков предпочитает водку, не утратил интерес к женскому полу, что уже неплохо, но при этом еще и много работает. Он был врачом и лечил людей, ездил к корреспондентам от журнала «Юность» по военному Вьетнаму, женился и рожал сыновей, Отказывался работать на КГБ, дружил с великими, писал книги и вел телепередачи, смешил людей, зарабатывал приличные деньги и тут же проигрывал их на ипподроме.